Глава пятая. «Драконий сын». Всё так же, неся меня на руках, мужчина кивнул проходящему мимо лекарю и что-то шепнул. Я почувствовала, что Лэр Дракари применяет магию. «Только зачем?» «Сейчас я сниму заморозку», — сказал он, укладывая меня на кушетку. Странное онемение пропадало, а на смену ему приходила невыносимая боль. «Только потерпи чуть-чуть. Сейчас придёт лекарь». Я молчала, лишь сильнее стискивая зубы, оль жгла изнутри распространяясь по всему телу терпимо конечно только вот эта странная чувствительность не давала мне покоя орни что это со мной моя верная малышка молчала будто раздумывая над ответом я не знаю похоже на откат от магической ловушки ловушки волна боли стала совсем невыносимой казалось что то внутри выкручивает мои кости с наслаждением глядя на меня твою ж рядом выругались Сквозь мутную пелену слез я разглядела лишь мутный силуэт практиканта. «Тихо, девочка, тихо! Кто-нибудь, позовите лекаря!» И в тот же миг я почувствовала тонкую пленку усыпляющего заклинания. Попыталась сопротивляться, но от накатившей слабости не смогла пошевелить и пальцем. Уже проваливаясь в наведенный сон, услышала «Отдыхай, девочка!» На удивление я чувствовала себя более чем сносно. Ни боли, ни каких-либо неприятных ощущений. В лекарском крыле стояла почти мертвая тишина, прерываемая только хрипами больных и тихим дыханием охранного элементаля, решившего прикорнуть на посту. Тут в палату величественным шагом вошла она, богиня твоего здоровья и муза твоих кошмаров, госпожа Леада Тет, монументальная, как скала, и могущественная, подобной земной тверди. Эту великую женщину трудно описать иначе. Самый лучший лекарь в городе работала в городской больнице и курировала крыло лекарей здесь, в университете. Если сегодня она почтила нас своим присутствием, значит, случилось что-то из ряда вон. Действительно, она прошествовала прямиком к койке, скрытой ширмой так, что с моей стороны происходящего не было видно. Тем временем я обратила внимание на свой внешний вид. На мне была больничная одежда, состоящая из длинной сорочки и странных перчаток, которые плотно прилегали к рукам. На ноге была тугая повязка. Немного крови всё равно просачивалось, но это уже было не так страшно. Мои вещи стопочкой лежали на полке. Хорошо, наверное, жить с даром воды. И ждали своего часа. Одежда хоть и не стесняла движений, но резко вскочить мне не дали. Госпожа Тед, подошедшая совершенно бесшумно, укоризненно смотрела в мою сторону. Дорогуша, совсем себя не бережёте. Ещё чуть-чуть и... Не будем о грустном. У вас сильно повреждена кисть. Советую быть очень осторожной и поменьше напрягать. Теперь с ногой. Она пристально посмотрела в глаза, отчего я сильно смутилась и покраснела. «Полностью сняться. Ты большая умница, но твое отношение к здоровью...» Она демонстративно закатила глаза и громко фыркнула. «Ногу не тревожить. Держи специальную мазь. Наносить три раза в день во время перевязки. По поводу передвижения. Так понимаю... «Не терпится попасть домой?» «Пойдёшь с провожатым? Костыли я тебе выдам». Около дверей терпеливо ждал мой недавний знакомый. «Смотри, не влюбись, детка». Эта монументальная женщина посмотрела мне в глаза и по-женски усмехнулась. Лучики морщинок собрались вокруг глаз, отчего казалось, будто госпожа лекарь всё на свете понимает. Задвинуть ширму и переодеться не составило особых трудов, только обувь надевать было сложновато, но это пустяки». В привычном платье и кофте стало значительно комфортнее. Сунув в сумку мазь и проверив наличие всех вещей, я успокоилась. Кто-то из девчонок, видимо, собрал все мои принадлежности, за что я была безмерно благодарна. В итоге, не без помощи лекаря, я смогла подняться и сообразить, как пользоваться костылями. Временная мера, через неделю все придет в норму, но лучше не рисковать. Госпожа Тет объяснила мне особенности домашнего ухода и проводила почти до выхода. Оглянувшись, заметила Свера. Он был бледен, тусклые рыжие волосы казались лишенными жизни, но не это приковало к себе мое внимание. Его глаза. У Лера Даниэля были красивые черные глаза, вот только сейчас из них будто выпили все краски. Только серая оболочка, глядящая в пустоту. В коридоре я смогла получше разглядеть Рика Дракари. Высокий блондин с серыми усталыми глазами немного удивленно рассматривал меня. На миг я почувствовала себя виноватой, но чувство быстро ушло под натиском стыда, ибо я вспомнила. Кажется, это был тот самый человек, на которого я имела честь свалиться, когда возвращалась от тетушки, хотя я могла и ошибаться. Тем временем он подхватил мою сумку и невозмутимо сказал. «Не бойтесь, все будет хорошо. Вы быстро поправитесь, вот увидите. Впредь аккуратно бегаете по лестницам». И хитро-хитро подмигнул чего я опять смутилась. «Получается, вы ничего не сказали?» Все еще не веря в происходящее, проговорила я. Мужчина невозмутимо кивнул, а после набрал что-то на своей пластинке и посмотрел мне в глаза. «Я живу...» Договорить мне не дали. «Знаю, госпожа Бриар, вам сейчас нельзя нервничать. Я уже вызвал такси, и вы с комфортом отправитесь домой». Б «Благодарю». «Было и неловко, и безумно приятно». «Что обо мне заботиться?» Щекам стало жарко. Конечно, он это заметил, но, видимо, посчитал ниже своего достоинства как-либо комментировать. Такси, и правда, оказалось комфортным, и нога почти не беспокоила. Галантно открыв дверь, Лэр Дракари помог мне выйти из транспорта и даже придержал за локоть, чтобы я ненароком не упала. Дорогу до двери мы преодолели в уютном молчании. Мне было не особо удобно беспокоить явно уставшего человека расспросами — А ему... не знаю. Мужчина настолько ушел в свои мысли, что ему было не до разговоров. Возможно, он всегда такой задумчивый. Но на фоне того же Лера Даниэля практикант казался ангелом, сошедшим с небес. Следующие дни прошли для меня слишком быстро и так насыщенно, что только и оставалось гадать, как жалкие 24 часа вместили так много событий. Во-первых, папа. Он очень сильно сдал в последнее время — но моя травма немного оживила его. Конечно, папа поначалу ругал мою невнимательность и всеми силами пытался облегчить мне жизнь, но мы оба понимали, что это ненадолго. После развода с матерью он как-то закрылся в себе, а теперь, глядя, как наливаются болью его глаза, я испытала жгучий стыд. Побеспокоила, расстроила. Во-вторых, много работы легло на плечи моей помощницы. К бедняжке только что приехали родственники с горой новостей, а тут я с травмой ноги. Зельде приходилось сразу же после работы бежать к ним. Папа пару раз предлагал ей оплачивать такси, чтобы дело шло быстрее, но она неизменно отказывалась. И я понимала причину. Дело в том, что она жила в одном доме с нашей непризнанной королевой. Подробностей не знала, да и как-то неприлично спрашивать, но вот то, что девушка неоднократно терпела нападки от Вероники, очень неприятный факт. Не стоило усложнять жизнь человеку хотя бы в малом. Распорядок дня поражал своим однообразием. Сначала я шла в университет и прилежно училась. Потом под надзором Лера Дракари отправлялась на перевязку, и он меня провожал до дома. После пекла булочки на вечер или месила тесто для утренней выпечки. лэр был очень любезен и пару раз оставался на чашечку чая с булочками, и пока я возилась на кухне, мы совершенно спокойно беседовали. Только он избегал Зельды, хотя та и пыталась заигрывать с этим красавчиком. «Не стоит тратить на меня ваше драгоценное время», — говорил он всегда на все ее попытки разговорить. «Я пришел все-таки к Нори, не к вам». Наверное, это неправильно, но я ощущала такое приятное тепло после этих слов, будто мне подарили крылья. Или надежду. Но старалась не показывать виду, что эти слова хоть что-то для меня значат. А они значили. Отношение одногруппников ко мне как-то незаметно перешло в разряд «чуть дружелюбнее, чем обычно». Если раньше со мной почти не разговаривали или же пытались унизить, как это сделали Свер и Сэм, то сейчас что-то неуловимо поменялось. Девушки сочувствовали моему состоянию, парни игнорировали. Все, на удивление, хорошо. Правда, единственное, с кем удалось более-менее сблизиться за это время, это Роза, одна из тех, кто просто покорил своим адекватным отношением к миру и к себе. И ей это прощали. Не местная все же. Мол, присмотрится, поймет... Правда, та так ничего я не поняла, похоже. Потому что стала общаться не с местной элитой, а со мной. Обычной дочерью булочника. Я поставила большой старомодный самовар, в то время как колокольчик на двери приветливо звякнул. «Здравствуйте!» Обернувшись на радость, чуть не расплескала кипяток. В булочную, приветливо улыбаясь, вошла роза. Не могу перестать восхищаться ее внешним видом. Для меня она выглядит как настоящая фея из сказок. Я не жалую розовой, Но именно здесь, с ее необычными волосами, этот довольно приторный оттенок нашел отклик и в моей душе. Решено. Будет время. Воплощу давнюю задумку с кремовым пирожным и назову в ее честь. А я вот тут решила заглянуть. Наверное, в булочную со своим заходить не принято, но я подумала, что тебе будет приятно. Крохотные пирожные перекочевали из сумки на стол. Я тем временем доставала чашки. Конечно, угощение из соседней кондитерской — Было вкусное. Ещё бы, они занимались лучшими десертами, если не во всём мире, то в городе точно. На душе пели птицы, что-то ласково шептали чаинки в стакане. «Да ладно тебе, спасибо. Это же такая редкость. Где ты их достала?» «Да так, проездом. Я живу не здесь, сюда приезжаю только по учёбе». «Ой, прости, не знала». «Ничего, наши одногруппники не особо общительны». «Это да. А знаешь, когда профессор... Так за милой болтовней мы провели лучшую часть дня. Отец пришел с работы пораньше и отправил нас наверх, пока сам он собирался пообедать без милых девичьих ушек. Смеясь и переговариваясь, мы поднялись на второй этаж. В моей комнате нет ничего интересного. Обстановка скудна и аскетична. Простая кровать, люлька для Орни, в которой та сейчас спала, письменный стол и два узких стула. Зато стены увешаны рисунками. Надо сказать... Рисовать ничего, кроме схем, я не умела, однако периодически это знание помогало в начертательной геометрии на первом курсе. Как гостья, Роза сочла нужным похвалить мою комнату. Хотя, возможно, она ей и правда понравилась. Увидев Орни, ее глаза буквально засияли от умиления. Еще бы, красный хорь мало кого оставлял равнодушным. «Боже, какой хорошенький!» «Как зовут? Откуда у тебя такая прелесть?» «Это Орни». Она немного стесняется. Но можешь погладить, только аккуратно. Мы немного помолчали. В этот момент хорь заворочился и пошел ластиться к гостье. Орни впала в шаловливое настроение. С ней иногда такое бывает. И начала взбираться с плеч на голову. Моя гостья, и без того бесконечно поправляющая свои чудесные сливочно-розовые волосы, и вовсе забеспокоилась. Наверное, не каждый день видишь, насколько шустрым и игривым может быть красный маленький зверек. Но вот малышка спустилась на пол, а потом, как-то неожиданно, даже для меня вцепилась крохотными лапками в платье Розы, а та вдруг рассмеялась. Я тоже не удержалась и хихикнула, уж больно уморительно смотрелась эта парочка. Это было так прелестно, что меня кольнула зависть. Со мной Орни давно не желала играть. Говорила, нет настроения. Уже ближе к вечеру мне нужно было идти на перевязку, потому Роза деликатно попрощалась со мной и ушла домой, прижимая к себе свёрток со вкусностями. Девиз «Ни одного с пустыми руками» распространялся на всех, особенно на гостей. Папа старался оставаться со мной подольше, но работа на вокзале отнимала много времени и сил. Я его оберегала, как могла, но выходила откровенно скверно. Зато он снова начал улыбаться. Робко, неуверенно, но это было лучше, чем ничего. Мама и тут оставила свой печальный след. С мечтой о крыльях пришлось на время расстаться. Даже с учетом способностей Орни заживало все медленно. Если бы не умение госпожи Тед быть мне с огромным шрамом на бедре. Глубокие ожоги тяжело заживают даже при нашем уровне медицины. Я оказалась неприятно удивлена, когда выяснила, что и тут меня не допустили до правды. Лишь Лэр Дракари вскользь упомянул, что я попала в магическую ловушку, которая была активирована при падении. Но как и почему осталось неизвестным. Или просто не сказали. Обидно, между прочим. Зато за это время я смогла освоить грани своего дара. Раньше я не знала, что при желании и должном умении можно виртуозно применять несколько разноплановых артефактов. Но есть два условия. Умение накладывать слои, например, чтобы защитная функция не перекрывала мои же атакующие пасы, а также максимальная концентрация. Медитации — это, конечно, хорошо, Но надо смотреть правде в глаза. Она не дает того, что может практика. В одной любопытной книге я прочитала, что раньше люди истово верили, что человек — лишь перерождение некоего первопричинного себя, который, подобно сердцевине, луковицы спрятан глубоко внутри. Чтобы пробраться к своему первому «я», нужны годы упорных тренировок и духовных практик по осознанию своей сути — В том же тексте было указано, что дар — это часть энергии первого «я» глубин сознания, и его довольно просто почувствовать. Но опять-таки, нужна, если не тишина, то место, где меня не буду трогать хотя бы пять минут. Зная, как спокойно на паре по этому важному предмету, я с содроганием представляла момент, когда могла случайно довольно глубоко погрузиться в подсознание. Именно тогда тело отзывалось болью. «Нет, надо искать в другом месте». Это точно не дома. Там много посетителей. Не в университете и не в парке. Есть ещё одно место, самое надёжное и в то же время опасное. Лесные чещобы, по слухам, созданы, чтобы отделить нижний квартал от всех остальных. На самом деле чещобы не были непроходимыми, а имели несколько протарённых троп, по которым не боялись ходить даже люди без дара и духи. Нека спокойно передвигались по этой земле, Но с людьми тут контактировали редко. Немало легенд говорило о том, что духи и люди всегда жили рядом. Но после того, как на нашем острове свергли королевскую династию, общение с ними стало, если не под запретом, то не одобрялось. Для них даже построили отдельный квартал. В Сорне мы преодолели этот путь без проблем. Жизнь в среднем квартале — самое лучшее, что может тебе подарить судьба, если ты родился в семье господ. Ты можешь попасть в любую часть города очень быстро и просто на попутке, либо размеренно прогуливаясь шагом, если никуда не торопишься. Когда много суетишься в булочной или в погоне за пауками, начинаешь ценить время прогулок. Обычно во время быстрой ходьбы я очень сосредоточена. Не знаю, от кого досталась моя неуклюжесть, но справляться с ней тяжело. Конечно, такое у меня не с рождения, однако легче от этого знания не становится. Когда хожу просто чувствуя себя маленьким лягушонком, чьи ножки настолько коротки и не приспособлены для изящных движений, что становится страшно. Хочешь рассмешить судьбу? Расскажи о своих планах. Вот уж точнее некуда. Поляну, пригодную для моих целей, я нашла довольно быстро. Всего лишь стоило углубиться в заросли, как взору открывался чудесный вид на поросшее цветами старое дерево. Конечно, пустырь был бы уместнее, но поблизости ничего такого не наблюдалось. К тому же пустырь мог привлечь кого-то из местных обитателей, а тут довольно глухо и уединённо. Забираться в юбке на дерево было бы очень проблематично, потому под низ я надела шорты с майкой и избавилась наконец от неудобного платья. Теперь, усевшись на самые устойчивые ветви, чувствовала себя увереннее. Что ж, приступим. Тут же вспомнила, что нужна книга, и потому мне пришлось вновь спускаться, забирать сумку и лезть обратно. Теперь точно всё. Открыв книгу на нужной странице, начала внимательно вчитываться. Да, всё верно. Хорошо, что никто меня не видел. Закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Потом ещё один. И в этот момент сосредоточилась не на мыслях, а на ощущениях. Сначала чувствовала, как припекает солнышко сквозь листву. Потом — ветер. Он запутался в ветвях дерева, нежно коснулся лица и скрылся. Заглядывая все глубже и глубже, ощутила перед собой нестабильный красноватый кокон. «Это твоя сила!» — подсказала Орни. «И правда, красный цвет, по сути, являлся моей силой, но он был нестабильным из-за постоянного контакта с кем-то иным, чем-то, что примерно такой же силы, как и мой хорь. К сожалению, чтобы выключить связь, нужно подобраться к нему ближе. Настолько, насколько это возможно. Но пока не выходило» зато, погрузившись глубже, ощутила прилив сил. Кончики пальцев закололо. Было так приятно и спокойно, что я даже не сразу ощутила колебания воздуха. Вот почему ко мне подкрадываются во время медитации? Извлекая искры из артефакта, я приготовилась к любому незваному гостю. Но я открыла глаза и опустила руки. Это стало фатальной ошибкой. Хрупкое равновесие было нарушено, и я кубарем скатила из дерева, чудом ничего себе не отбив. И зачем только залезла так высоко? Зато приземлилась я мягко. Прямо на неожидавшего такой подставы Неко. Как его звали? Роктаэш? Словом, всем спасибо. Очень удобно. Правда, кот подо мной не сильно обрадовался тяжеленькой мне, придавивший его к земле. Он ворчал и то и дело встряхивался всем телом. Смешно, прямо как настоящий кот. Невольно хихикнула, отчего получила свирепый взгляд Некко. Чтобы хоть как-то сгладить конфликт, решила сказать. «Ой, прости, пожалуйста, ты не ушибся?» И подала ему руку. Все еще отряхиваясь, Некко встал в полный рост. Боги, какой он высоченный в получеловеческом облике! Думаю, это все же была демонстрация негодования, нежели реальная потребность быть чистым. Смешной такой. А вот следи, он вел себя иначе. Да и тогда, ночью, не узнал. Хотя как? Он же не видит дальше флёра Орни. Всё правильно. Почему-то стало обидно. Хотя тут он тоже пытался заигрывать. Приятно познакомиться, прелестная девушка. И раскланялся. От поцелуя руки по телу вновь прошла дрожь. Как тогда, но сейчас у меня не было брони в виде артефакта. Я не леди. Я — это я. И от этого страшно. «Мне тоже. Меня зовут Нора». С опаской, помня нашу последнюю встречу, протянула свою руку. Тот неуверенно пожал ее. Очень приятные руки у духа. Они будто покрыты мягчайшей шерстью. Я слегка погладила ему руку и тут же отпрянула. Это больше походило на затейливую ласку, чем на приветствие. «Эш!» Раскланившись, он слегка замялся. Это было смешно и мило одновременно, но мы оба не знали, с чего начать. Что завело очаровательную девушку так далеко от дома? «Ну, я тут гуляла по дереву», — подсказал он. «По дереву», — послушно повторила и как-то резко смолкла. Дальше разговор как-то не особо клеился, поэтому я предложила коту присоединиться ко мне на дереве. Тем более коты, пусть и Неко, любили, когда их чешут за ушком. И вот я снова на этой ветке. Ноги сложены крест-накрест, Рядом лежит книга, а на коленях мурчит большой чёрный котик. Улыбнувшись, сложила руки домиком. Идеально. Оказывается, погружение до нужного состояния — довольно простой процесс. Главное — запомнить свои ощущения и мысленно к ним возвращаться. Погрузившись в алую тьму, начала потихоньку вытягивать из неё искры. Это удавалось довольно неплохо. А вот придавать форму крыльев было значительно сложнее. В какой-то момент я потеряла концентрацию и ощутила, как нервно подрагивают кончики пальцев. Миг, и мурчание уводят назад, в мир алого цвета. Искры полали огнём, когда я открыла глаза. Да, я вполне могла стать леди и приспособить их под одежду. Но всё это потом. Как же не хочется вставать и беспокоить мурчащего котика. Кошачий покой — это же святое дело. Мрр! Котик на моих ногах нетерпеливо перебирал лапами и ласкался, будто прося поиграть. И тут чувства взорвались оттенками красного. Багровая вуаль подсознания разошлась синей вспышкой. «Он снова это сделал!» Орни ввинтилась в мысли и причиняла почти физическую боль. Так было впервые, и это чувствовалось как страшно и неправильно. Кот тоже забеспокоился, и вот уже у кромки поляны стоит в полный рост большой Неку. Глаза загорелись зелёным светом, а волосы встали дыбом. «Что такое?» «Мне надо спешить». «Тоже чувствуешь что-то странное?» «Да», — не стало спорить я. «И боюсь». Не знаю, как удалось на этот раз скрыться в кустах, но как-то так получилось, что я в спешке упустила Роктаэша из виду. Хватило мига, чтобы слиться с Орни. Как хорошо быть, Лиди. Это моя личная броня. Радар работал рывками — выдавая крякающие звуки, поэтому пришлось включать встроенную карту. На этот раз опоученный находился явно не в лесной чащобе. Надо выбираться отсюда, пока не стало слишком поздно. На удивление удалось это без труда. Благо, натренированное тело легко неслось сквозь многочисленные ветки и внезапные кустарники. По дороге заметила пару людей, но мельком. «Хорошо, значит, я еще могу успеть». Но уже выходя из чащобы, увидела, что кот довольно быстро меня нагнал. «Моя леди торопится?» Манера общения неуловимо изменилась, и в голосе появились знакомые мурчащие нотки. «Боги! Опять!» Он двигался со мной в одном темпе и даже не думал отставать. «Как видишь, уважаемый Рактаэш, могу ли я быть полезен?» Даже в такой ситуации он умудрился флиртовать. «Я могу быть очень, очень полезен» но ответить уже не успела. Чудовищной силой поток ледяного воздуха затруднил дальнейшее перемещение. На миг стало так холодно, даже промелькнула мысль, что я что-то перепутала, ведь наш город был расположен на местности с одной стороны окруженной горами, северный ветер редко посещал эти края, но прохлада осени и объятия зимы чувствовались ощутимо. Но преодолев еще метров пятнадцать, все же поняла, что все-таки опоздала. Там... За покрывшимися инием глыбами происходило что-то странное. Попросив Орни просканировать местность на предмет нашего артефакта, я только услышала, как малышка шепнула. «Его тут никогда и не было. Это все остаточный эффект. Тут только очередная жертва пауков. Думаю, тебе бы пригодился особый пропуск». Я была с ней полностью согласна. Уже сейчас видела, как над городом растекается полупрозрачный купол. «Управление времени зря не теряла да и у меня появились проблемы. Интересно, второе или третье?» Но додумать мысль не успела. В клубах пара и кусочках льда возникла худощавая фигура в белом. Трудно понять, юноша или же девушка. Розила холодом, и каждый шаг давался с еще большим усилием. Уже в который раз пожалела, что я не огненный маг. «Стой! Нет, ты не готова!» — кричала Орни, пока я пыталась разогреть асфальт под ногами. Получалось плохо. Сказывалась ли усталость, или же то, что у мага был недюжинный дар. Но это не может быть дар в том смысле, который закладывается изначально. У опаученных только заемная магия. Ведь так? Потому что всем известно, что умение дается в момент рождения. Отнять и приобрести его никак нельзя. Значит, иллюзия? Или какой-то хитроумный артефакт, который действует даже у опаученного. «Моя леди?» Нека странно смотрел на мои манипуляции. «Еще бы! Он совершенно не понимал, зачем я это делаю». «Честно говоря, и сама не понимала. Я попробовала выпустить искры, но по-прежнему ничего не получалось. Было чертовски холодно, несмотря на то, что осень только вступила в свои права. И мне, все это не капризы природы». Эша я откровенно пугала своими действиями которые не только не приносили пользы, но и делали только хуже. Его шерсть топорщилась во все стороны, а спина была напряжена. Он так сильно походил на настоящего кота, просто удивительно, что сейчас он в человеческом облике. «Я не знаю, что это. Это иллюзия? Если так, то сильно уж ощутимая. Мой дар не справляется». Плюнув на все это безобразие, просто вступило на лед. Глыбы злобно ощерились осколками сосулек, и начали движение в нашу сторону. Да уж, зубасто и опасно, но и я не в балетках. Шипастые кроссы, не раз спасавшие мне жизнь, и в этот раз не подвели. Я, конечно, не скользила. Но для того, чтобы сделать прыжок, опоры все же не хватало. Эш, будь добр, подсоби! Нека игриво вздернул бровь и подставил руки. Видимо, понимал, что времени немного, но натура требовала своего. «Все что угодно, моя леди. Мое тело в вашем распоряжении». На миг бросила в жар, но отвлекаться было нельзя. Оттолкнувшись от кота, я прыгнула. Не получилось. Глыба взбрыкнула, как норовистый жеребец, но я все же успела мертвой хваткой вцепиться в выступ. Силой выпустила сноб искр. Дар тонкой струйкой вливался внутрь этого куска льда прямо сквозь ладони. «Что ж, посмотрим, чья возьмет». Но, увы, проблема неконтакта, горячей искры и холода назревала. Кот тем временем отбивался от стаи странных существ, напоминающих глыбы и привлекающих все больше и больше мое внимание. «Хороший выйдет напарник, ты подумай». Малышка сосредоточенно следила за действиями Нека. «Нет, хватит с меня этих разговоров». Я рывком поднялась и перепрыгнула с одного выступа на другой, чтобы быть поближе к цели. И маг наконец-то заметил меня. Оказалось, это все же девушка, худая, с мелкими чертами лица и белыми короткими волосами. Приподняв уголки губ, она что-то зашептала. Под ее пальцами клубилась белая субстанция и, шипя, оседала пеной на льду. Холодок прошелся по коже. Удивительно, не только фигуральный. Миг, и прямо перед нами вырос монстр, сотканный изо льда и чистой магии. С неприятными звуками это нечто разрасталось до приличных размеров. Что же это такое? Как? Как такое возможно? Взяв плеть и стегнув хорошенько, увидела, что внутри белого монстра клубится пар. Но застряв посередине, хлыст медленно втягивался внутрь. Монстр начал регенерировать, если так можно назвать этот жуткий процесс. Хлыст намертво поселился в теле ледяного существа, покрывшись тонкой коркой льда. А сам он с шипением срастался, утягивая мое оружие куда-то вглубь себя. Попытавшись вернуть хлыст, я потерпела фиаско и прилипла. Намертво. Рукоять замерзла настолько, что почти пошла трещинами, не будь это одним из артефактом прикрепленных корней загодя. И меня медленно тащило к монстру. Отчаянно скрипя кроссами по льду, я все еще пыталась вырваться. Но нет, бесполезно. «Время для дурацких идей пришло, полагаю. Даже если что-то пойдет не так, я дорого продам свою жизнь. Не будь я...» «Лидиро!» «Опять он!» — с раздражением подумала я. «Проклятый журналистишка! И что ему не имется?» Мужчина маячил где-то на горизонте с пластиной наперевес, пока мы с котом сражались с ледяными монстрами. «Добрый день, мои хорошие!» — доносилось совсем близко. «Сегодня я запечатляю уникальное событие — работу лидиров в действии!» Голос мужчины дрожал от восторга. «Ледяные монстры — не просто магические существа, с которыми легко справиться. Они еще и...» «Заткнись, зум прошипела я, всеми силами упираясь ногами в ледяного монстра. «Просто уйди!» Сосредоточиться не выходило, но некое подобие маховых перьев на огненном каркасе создать удалось. Отчаянно взмахнув, Новоприобретенными апахалами я с силой вырвала у чудовища пару сантиметров хлыста. Новая для меня способность слушалась со скрипом и съедала прилично сил. Но хотя бы работала. Это хорошо. Помощь подоспела вовремя. В тот момент, когда меня вместе с плетью должно было поглотить чудовище, на его пути встала рукоять диковинного изогнутого кинжала. Перейдя в полудемоническую форму, Роктаэш довольно неплохо отбивался от чудовищных глыб. Мак не медлила, атаковала она с какой-то мудрёной сеткой и скрылась в клубах дыма. Я вырвалась вместе с плетью и с содроганием подумала, что в этот раз будет нелегко. Насколько же было сильно желание убивать у этой девушки? Итан-Дзум, что удивительно, больше не мешал под ногами. Трусливое существо, готовое на всё ради своей выгоды. Убрать бы его за пределы периметра — но не хочется тратить силы еще и на это. Если он тут погибнет, то это уже его проблемы. Плеть, слегка помятая, свистела над головами глыб, разбивая очередного монстра. Их количество уменьшалось, а с ними росла и моя усталость. Скоро мы оба, я и Бакенека, взмыленные, опустились на землю. Голова монстра, отрезанная точным ударом кинжала, медленно покатилась по перепачканному льду. — всё Надеюсь. Я тяжело выдохнула, ощущая, как болят еще не до конца зажившие раны. Сил не было даже на разговоры. Да и Орни отчаянно нуждалась в питании, о чем мысленно мне пищала Нека тяжело привалился спиной к моей спине. «И всегда у тебя так весело». Хвост, тот еще шельмец, лениво пополз по ноге и замер в районе бедра. Бездумно погрузила руку в мягкую шерсть, а потом решила немного потискать. Сразу видно, что Нека... Необычный кот, таких длинных и пушистых хвостов у обычных домашних питомцев, не бывает. Я всегда быстро справляюсь, но в этот раз всё будет сложнее, чем предполагала. Почему ты решил мне помочь? Ну как я могу оставить такую очаровательную девушку без подмоги? Опять этот тон, от которого появляется лишь одно желание — закатить глаза. Тем более, как вы заметили, маленький Неку очень полезен. «Если позволите». И стал стремительно уменьшаться. И вот уже гигантский котик мурлычет и просится на ручки. «Значит, ты любой встречной на ручки просишься?» «Что за вздор? Мы не простые котики, лишь избранные, достойны нашего присутствия. И я считаю, что ты в этом плане идеально «Ну, иди сюда, черный негодник» на что кот невозмутимо заёрзал у меня на руках, устраиваясь поудобнее. гатон но харизматичный. Что ты собираешься теперь делать? Знаешь, Роктаэш, моя обязанность — следить за порядком в городе, если дело касается магической активности. А сама тяжело вздохнула. Мне нравилось делать город лучше и собирать сливки славы после напряжённого поединка. Будь на то моя воля, всё сложилось бы иначе. Но все же меня интересовали не последствия боя, а его причина. Тот, на чью силу я вынуждена откликаться каждый раз и собирать лишь пауков, порабощающих жителей города. Не сразу заметила, что полупрозрачная пленка добралась до поля боя и куполом отделила нас. Буквально пара мгновений, и мне бы отсекло руку. Зато радовало одно. И Танзум оказался по ту сторону периметра. Бывает же на свете справедливость. «Боги мои!» «Они издеваются!» Я с силой треснула по препятствию. Рука мягко погрузилась внутрь и отпружинила. А я со злостью подумала, что антидаром обладает слишком много неосведомленных сотрудников. «И как прикажете с этим справляться?» от лениво перетек в демоническую форму. «А ты что, не можешь открыть? Разве ты не одна из управления?» На самом деле это была скользкая часть моей легенды, но, сдув волос с лица, все же решила ответить полуправдой. «Я сталкивалась с ними». Кот заинтересованно потерся о ноги. «Но у меня нет знакомых, чтобы попасть в управление. А так хотелось бы помогать городу официально, без всякой этой показухи». Притворно вздохнула, расправляя невидимые складки на одежде. «У тебя-то? Ты же местная знаменитость. Тебя даже наши уважают». А они, как известно, не питают особой любви к людям. «Был бы ты котик простой, я бы тебя уже забрала к себе. Кормила бы тебя, почесывала спинку. А так ты можешь еще со мной спать. Ай!» Дернувшись от резкого щипка, Нека недовольно поднял лапу, будто отмахиваясь, и, перевернувшись, принял получеловеческий вид. Нагло, обольстительно улыбался. «Гад!» Со смехом я начала шутливо щекотать это несносное создание, и вот уже мы оба кубарем катались по льду. Вскоре на меня сверху уселся наглющий самец и состроил ехидненькую гримасу, мол, смотри, чья взяла. В таком положении я могла лишь бить его ладошками и пытаться защекотать. А я не боюсь котки Надулась и попыталась выкрутиться, но не тут-то было. Только после третьей мольбы о пощаде этот лосик соизволил слезть демонстративно изобразила тяжелую одышку тот нагло засмеялся, но резко оборвал себя стоило увидеть голову подтаившего монстра. Так какой у нас план он подал мне руку, от чего я крайне смутилась. роль лидера не шла совершенно, но делать что-то надо. нас ну смотри какой я полезный и состроив уморительную рожицу продолжил С шитьем и кройкой, конечно туго, Зато могу прикрыть спину. Ладно. Но, во-первых, еще бы понять мотивы этой девушки. Во-вторых, найти ее логово, а слабые места сами найдутся. Они есть у всех покупателей паучков. Мадар. Что? Недоумение это было более чем оправдано. Это не пауки. В нашей общине их называют мадарами. Те, кто может исполнить тайные желания. Все... За исключением воскрешения, манипуляций с чувствами любой категории и наделения человека даром. В типичном понимании это женщины с паучьими лапами. Ого, а почему о них ни слова в книгах? Ну, это смотря где искать. Наши плохо владеют человеческой письменностью, да и знаниями делятся неохотно. Вы люди очень странные, порой так запутываетесь в своих социальных ролях, что это приводит к плохим последствиям. «Может, ты еще и того, кто выводит этих твоих мадар, знаешь?» «Моя натура? Возможно», — сказал он странную фразу и попытался принюхаться. На самом деле это было крайне бесполезно. Это опаученное оставляло следы в виде наледей, отчего прохожие опасливо жались к стенкам и бортикам, а водители ехали с черепашьей скоростью. «Понимаю, не каждый день на улице такая кардинальная смена погоды», Но все это происходило за куполом, а нам надо было попасть внутрь. «А почему ты спросил?» «Что?» «По поводу управления». Пока ждала ответ, наблюдала, как купол раз за разом подвергается атаке ледяной стихии. «Так все просто. Я могу провести тебя по знакомству, но...» «Но...» — послушно повторила я за ним. «Но... увидишь. Согласна» и уже сейчас, понимая, что выбора особо нет, я только кивнула. Поведение кота уловимо изменилось. Он стал таким... сосредоточенным. Дальше все обговорили быстро и без лишних слов. Молча угнали небольшой мотоцикл. Мгновение, и кот сел спереди и искренне пообещал, что уж с чем-с чем, а с управлением вопросов не возникнет. Некие знакомые должны помочь. Это радовало, хоть и крайне настораживало. «Что это за знакомые такие, которые общаются с Бакенека и остаются в здравом уме?» «Но ты же с ним общаешься!» ор довольна, пусть и устало хихикнула. «Вот так же и они!» А пока мотоцикл с тихим урчанием ехал по дороге, преодолевая неожиданные сугробы и слои льда, этот путь до управления дал мне время поразмыслить. И было даже о чем, ибо мы ехали совершенно не в мое управление». В такое время машин почти не было, но ближе к центральному кварталу они попадались все чаще. Элитный и спокойный район. Только сейчас половина жителей стояла в причудливых позах, в замороженном состоянии. Следы ведут к этой ледяной девочке. Но пока не ясно, готовы ли мы к этой встрече. Да и пробьемся ли. За тонкой преградой бушевала стихия. Смертоносные куски льда разрастались, загораживая обзор нам и пугая людей. Одна девочка вырвалась из-под опеки матери и побежала в сторону льдин. Миг, и ребёнка заковала в лёд. Мы уже уехали, но в ушах всё ещё звенел отголосок чьей-то трагедии. Я изо всех сил зажмурилась и сжала кота так сильно, насколько это было возможно. Кот громко присвистнул. «Сильно, «Да уж, надеюсь, твоё управление нам поможет». Увиденная сцена до боли напоминала события той роковой ночи, что разделила мою жизнь на «до» и «после». Надо спешить. Думаю, это уже перерастает в крайнюю необходимость. Проговорила это про себя и крепче прижалась к коту. Теплый и пушистый. Он дарил тепло. Пусть немеют ноги и перехватывает дыхание от скорости. Скоро мы будем у цели. Здание управления оказалось за домами.